Глава восемнадцатая. Пассажир первого класса. «Многие люди, — сказал Павел Антонович, — искренне считают, история — это нечто чрезвычайно далёкое и не имеющее к ним самим никакого отношения. Так вот, они в корне не правы. История — это всегда вчера. История — это то, из чего вышел сегодняшний день». Тут ему пришлось прерваться, потому что в кабинет заглянула Лидочка — Не будь хозяин дома так увлечен своим предметом, он бы сразу же заметил, что Джонатан Берли мгновенно повернул голову в ее сторону. Хотя, незадолго до того, когда в комнату заходила старшая дочь хозяина дома, он даже не шелохнулся. Э, случилось что-нибудь еще?» — с некоторым смущением осведомился Павел антонч «Приехала эта дама, госпожа Тихомирова», — сказала Лидочка, — «и не одна» а с целым ворохом сплетен. Снегирев минуту на минуту ждал визита следователя Порошина, с которым придется тратить время на малоприятное объяснение о том, почему Калозин был убит вскоре после того, как приехал к нему в гости. Павел Антонович не имел ни малейшего представления о том, зачем студент ночью покинул дом, куда он ушел и кто его прикончил. Но Снегирев понимал, что в качестве хозяина ему придется отвечать на множество вопросов, без которых, по правде говоря, он бы прекраснейшим образом обошелся. Все, что случилось, казалось ему настолько диким, что даже сейчас он не до конца верил, что оно произошло на самом деле. «У меня нет сейчас возможности поговорить с Любовью Сергеевной», — довольно сухо промолвил Павел Антонович. «Пусть Наденька извинится перед ней», — и объяснит, что я занят. «Любовь Сергеевна говорит, что из Петербурга приедет какой-то очень важный следователь», произнесла Лидочка тем очаровательным звонким голосом, какой бывает только у очень юных девушек. «Именно он будет расследовать убийство Колозина». «Из Петербурга?» в изнеможении промолвил Павел Антонович. Англичанин молчал, и только я переводил свои бесцветные глаза с лидочки на ее отца. По правде говоря, Берли не очень хорошо понимал, что происходит, но он чувствовал тревогу, разлитую в воздухе, и она ему не нравилась. Он не сомневался, что убийство Колозина — чудовищный случай, но что Снегирева — приличные люди, и, само собой разумеется, не имеют к нему никакого отношения. Стало быть, им не о чем волноваться». Однако они волновались, и гораздо больше, чем приличествует людям, которые не замешаны в преступлении. «Наверное, имеется в виду следователь по особо важным делам?» пробормотал Павел Антонович, никому конкретно не обращаясь. «Да, кажется, она так и сказала», — кивнула Лидочка, подумав. «Это я перепутала. И Еще Любовь Сергеевна сказала, что тот отставной штабс-капитан и его жена ни при чем. Они не могли» ну убить колозина я ничего не понимаю вздохнул снегирев опускаясь с кресла и повторил ничего сашенька завтра должен был вернуться в петербург вместе с колозином а теперь берли долго крепился полагая что истинному джентльмену не следует говорить ничего такого что может поставить его собеседников в неудобное положение но тут он все же не выдержал. «Прошу прощения, сэр, если мой вопрос покажется вам странным, но вас что-то беспокоит?» «Меня беспокоит, что мой гость был убит», мрачно ответил Павел Антонович, «и я все время пытаюсь понять, не было ли вчера чего-то такого, чего-то, что пролило бы свет на его поведение». Потому что он даже не намекал на то, что собираются ночью куда-то идти, и в его поведении я не заметил ничего странного. Ничего, что хоть как-то объясняло бы то, что случилось потом. «Между прочим», — задумчиво произнес Берли, косясь на лидочку, «вчера я услышал слова мистера Колозина, которые показались мне необычными. Я стоял под лестницей и курил. Мистер Колозин говорил с кем-то на верхней площадке, И если я правильно его понял, он сказал, что знает, кто на самом деле убил Изотовых. Да, мы с сестрой тоже слышали эти слова. Лидочка повела плечиком и сделалась еще очаровательнее. Но он так говорил, чтобы набить себе цену. Ему ужасно хотелось казаться интереснее, чем он был. «Почему вы так думаете?» — с любопытством спросил Берли потому что, когда Наденька стала спрашивать у него, что он имеет в виду, он стал говорить всякие глупости, — Сердито ответил Лидочка. Что он знает, но ни за что не скажет, потому что не имеет права, и все в таком же духе. Вообще, мне кажется, прости, папа, но он за ужином выпил больше, чем следует. По-моему, Баронесса Корф тоже осталась не в восторге от его манер. По правде говоря я не заметил чтобы он много пил признался озадаченный снегирев ну не то чтобы много но достаточно чтобы чтобы стать развязным и неприятным павел антонович нахмурился папа прости я знаю что ты его защищал и что он не виновен но я просто говорю какое у нас осталось от него впечатление у нас то есть не только у тебя ну наденьке он тоже не понравился — протянула Лидочка. — И Фёдору Алексеевичу тоже. Фёдор Алексеевич так и сказал про него. Мутный тип. — Вам, кстати, стоит пообщаться с Фёдором Алексеевичем, — заметил Снегирёв, обращаясь к Берли. — Полагаю, опыт человека, побывавшего в ссылке, может обогатить вашу книгу рядом интересных деталей. — Вряд ли, — сухо ответил Берли. — Вчера я уже завёл речь об этом с мистером Меркуловым, и он дал мне понять, что не собирается ни говорить о ссылке, ни вспоминать о ней. Лидочка сжала губы, хотя и так и распирала от смеха. Когда англичанин произносил последнюю фразу, он был на удивление похож на нахухлившегося филина. Кроме того, Лидочка краем муха слышала тот самый разговор и отлично помнила, что Федор, едва зашла ссылки потемнел лицом, и категорически отказался служить материалом для книги. А когда собеседник стал настаивать, спылил и просто-напросто послал англичанина к чёрту. «Что ж, полагаю, это его право», — рассеянно промолвил Павел Антонович. «Хотя, с точки зрения науки...» Лидочка, не выдержав, фыркнула и поспешно закрыла руками рот. Она вся покраснела и, смотря на собеседников блестящими смеющимися глазами. От ее гибкой фигуры, лица и светлых волос исходило такое очарование, такая беззаботность, что у Снегирева не хватило духу сделать дочери замечание. «Ну, раз уж кое-кого наука совсем не интересует», — сказал Павел Антонович, безуспешно пытаясь напустить на себя строгий вид, — «то вот тебе задание. Иди к Любови Сергеевне» и постарайся разузнать о нее побольше о том, что за следователь приезжает, как его зовут, э, женат он или нет, любит он собак или кошек, словом, все, понимаешь? Но она ничего не знает, — протянула Лидочка разочарованно, — только то, что он очень важный, и из Петербурга. — Прекрасно, — заключил Павел Антонович. — Тогда скажи ей, чтобы она непременно все разузнала, и пока не разузнает, пусть не возвращается обратно. В порыве вдохновения добавил он. Лидочка фыркнула, но тотчас посерьезнела, и, опустив ресницы, чинно проследовал к выходу. Любой, кто мог наблюдать мистера Берли в этот момент, мог убедиться, что сходство с Филином не прошло для него даром. По крайней мере, голова у него тоже могла поворачиваться почти на 180 градусов, когда он провожал дочь хозяина тоскующим взором. Узнав, чего от нее ожидает хозяин дома, Любовь Сергеевна объявила, что она приложит все усилия, чтобы удовлетворить любопытство своего кумира, и вообще, если Пал антончу нужна какая-нибудь помощь, она будет счастлива ее оказать. Попрощавшись с младшими Снегиревыми, она удалилась. «Наконец-то мы от нее избавились», — проворчал Сашенька, когда шаги гостей стихли за дверью. «Я думаю, она уже никогда не уйдет». Лидочка пожала плечами, устроилась в кресле возле окна и раскрыла книгу. Наденька села на диван и стала рассеянно гладить полосатую кошечку, которая скользнула к ней на колени. Часы пробили два. В комнату заглянула мать, и по кислому, как уксус, выражению лица старшие дети тотчас почувствовали, что она не в духе и не прочь закатить скандал. «Это особо уже уехала?» Спросила мать тонким злым голоском. «Очень хорошо. Не понимая, о чем думают женщины, которые набиваются в гости к женатым мужчинам, изображают из себя преданных почитательниц, а сами готовы на бог весть что?» «Мама, не надо!» Пробормотал Сашенька, испытывая мучительную неловкость. Само собой, его замечание оказало действие совершенно противоположное тому, на которое он рассчитывал. «Чего не надо?» — рассердилась мать. «Сколько я перевидала за свою жизнь таких, как Любовь Сергеевна!» «Все тише воды, ниже травы! Ах, Павел Антонович, вы такой гений!» «А у самих на уме только одно. Еще это убийство, о котором наверняка будут писать все газеты. Боже мой, ведь я же говорил о Павочке! Зачем? Ну зачем ты вмешиваешься? Как чувство, ничего хорошего из этого не получится!» «Конечно, ему не надо было вмешиваться», — сказал Сашенька сухо, «чтобы невинного человека сослали за то, чего он не совершал. А его бы не сослали, — скинулась мать, — ведь не было никаких улик, вообще ничего не было, одни подозрения. В наше время не признают виновным, когда нет ничего, кроме подозрений». «Ничего вы, мама, не понимаете», — ответил сын Сердито. «Когда происходит такое громкое убийство...» полиции обязательно надо обвинить хоть кого нибудь они не смогли поймать настоящего преступника ну и обвинили колозина какой смысл сейчас говорить об этом с раздражением промолвила наденька колозин убит а остановился он в нашем доме проблемы будут вовсе не у колозина как вы не понимаете в самом деле проблемы будут у всех нас ее вспышка странным образом разрядила обстановку Мать почувствовала, что дочь в какой-то степени на ее стороне, но что она взвинчена, и поэтому сейчас ни время, ни место устраивать скандал. «Мы ни в чем не виноваты», — упрямо проговорил Сашенька. «Мы его не убивали». «Боюсь, что это нам еще придется доказать», — бросил Наденька с ожесточением. «Где ты был ночью, кстати?» «Как где?» «Спал». А следователь спросит... «Один ли ты спал? И кто может подтвердить, что ты был у себя всю ночь?» Сашенька побагровел. «Понимаешь теперь, что будет?» «Вот об этом я и говорила», — удовлетворенно заметила мать. «А если бы Сашенька не привез его сюда, все было бы прекрасно?» «Получается, теперь я виноват?» — вскинулся сын. «Так, что ли?» «Разве я обвиняю тебя в чем-нибудь?» «Конечно же нет», — мать вздохнула. Просто всё получилось так, что хуже не придумаешь. Ещё этот англичанин, который будет думать о нас, бог весь что. Я всё-таки не могу понять, кто мог убить Колозина. Пробормотал Сашенька, пожимая плечами. Если бы его застрелили вчерашняя эпилептичка или её муж, которые вбили себе в голову, что он убийца, тогда никаких вопросов. Но если они ни при чем... Да... «Все очень странно», — кивнула мать, представляя безделушки на этажерке и критически оглядывая ансамбль. Я смотрела его вещи, думала, найду в них что-нибудь. Но он взял с собой совсем маленький чемоданчик, и там нет ничего интересного. «Мама», — сказала Наденька после паузы, «вам не кажется, что это уже чересчур? Ему все равно уже ничего не нужно», — парировал мать, пожимая плечами. Лидочка метнула на нее быстрый взгляд и снова углубилась в книгу. «И я ничего не брала, если ты об этом...» Я проверила его вещи, осмотрела на всякий случай комнату, поговорила с прислугой. Все толку. Он просто зачем-то ночью вышел из дому и был убит. Она прищурилась, испустив неприятный смешок. «Думаю, следователю, который будет расследовать это дело, придется нелегко» очень нелегко. Курьерский поезд, то есть экспресс, который прежде никогда здесь не останавливался, сбавил ход, подходя к станции. Лязнули колеса, состав остановился, и через несколько мгновений дверь вагона первого класса распахнулась, пропуская хорошо одетого пассажира. Кондуктор помог ему вынести чемодан. Как только пассажир сошел на перрон, дверь затворилась, и поезд свистнув на прощание, тронулся с места. Он загрохотал, набирая ход, и через несколько минут скрылся за поворотом. Незнакомец остался на перроне один. На вид ему можно было дать лет сорок или чуть больше того. Тёмные усы, умные глаза, но внешность в общем и целом не привлекающая внимания. Хмурясь, он оглядывал станцию. Единственный фонарь, слабо светивший в сгущающихся сумерках, деревья, покрытые снегом. Вытащив часы, господин бросил взгляд на циферблат, но тут издали послышался звон колокольчика. К станции подкатили сани, запряженные тройкой лошадей, и оттуда вылез следователь Порошин. — Однако запаздываете, милостивый государь, — холодно заметил господин, беря свой чемодан. — Вам же прислали вторую телеграмму и предупредили, когда и куда именно я приеду. Следователь хотел оправдываться, что впервые на его памяти Курьерский останавливается на этой станции, но у приезжего господина было такое выражение лица, что у Порошина пропала всякая охота с ним объясняться. «Распутится, Сергей Иванович!» Вот черт, как же его фамилия, забыл. «Сергей Васильевич!» — сухо поправил следователь по особо важным делам — который приехал из петербурга и обладал властью тормозить где угодно скорая поезда он забрался в сани порошин помог поставить туда чемодан и сел рядом со столичным гостем трогай крикнул следователь ямщику а теперь с вашего позволения сказал гость я хотел бы услышать в подробностях все что вам известно об убийстве колозина а также то что вам уже удалось установить в ходе следствия Порошин прокашлялся и рассказал, как сегодня утром Николай Одинцов нашел в саду окоченевший труп. От находки следователь перешел к результатам вскрытия, после чего поведал о вечере у Снегирева, описал всех, кто присутствовал на нем, а также незваных гостей, которые устроили скандал и угрожали жертве. Однако впоследствии проверка алиби выявила, что те, у кого был мотив разделаться со студентом, не имели такой возможности, а кроме них и подозревать-то было некого. «Да, положение не из легких», — заметил гость из Петербурга. «Вот что, отвезите-ка меня к Меркуловой. Мне нужно поговорить с баронессой Корф. Но сейчас уже больше семи часов, а пока доедем... Будет неудобно тревожить баронессу в столь поздний час?» Сергей Васильевич усмехнулся. «Не извольте беспокоиться, милостивый государь. Скажите мне лучше вот что. Раз вам известно, что тело Колозина переносили, почему вы не искали место преступления?» «Это раз». «Два. Почему вы не допросили Снегирёва, его семью и прислугу? Почему не обыскали вещи студента?» «Потому что мы с Клеменсом Фёдоровичем получили телеграмму, которая запрещала нам что-либо предпринимать», — сухо ответил Порошин. Нам было предписано дожидаться вас, так что, милостивый государь, если мы вас разочаровали, то вовсе не по своей вине. Ну, до разочарования пока далеко, хмыкнул Сергей Васильевич. Но работы нам предстоит немало. И если вы с Клеменсом Федоровичем полагаете, что меня прислали исключительно для того, чтобы я отнял у вас все лавры, то вы заблуждаетесь. Порошен вспыхнул, но ничего не сказал. Первое. Надо будет опросить всех, кто присутствовал на ужине, всех, кто находился в доме Снегирёва. Второе. Надо найти место преступления. Третье. Оружие. Каким бы дешевым ни был револьвер, из которого застрелили Колозина, он кому-то должен принадлежать. Четвёртое. Мы должны понять, почему студент был убит. В этой части вопросов пока больше всего. Можно строить какие угодно догадки... «Но, милостивый государь, мне нужны факты и только факты. Если мы не раскроем дело, причем в кратчайшие сроки, боюсь, это произведет на общество гнетущее впечатление». Кое-кто уже начал распускать слухи, что убийство Колозина будто бы месть полиции за то, что его оправдали. А следователя, который вел его дело, уволили с треском. Порошин нахмурился – Мы-то с вами знаем, что разговор о месте сущий вздор. Но видите ли, в чем дело. В современном мире, правда, мало кого интересует. Зато очень многих интересует, как бы ее истолковать и подать в своих целях. И даже если мы с вами завтра же найдем убийцу и предъявим оружие, из которого застрелили студента, некоторые газетчики все равно напишут, что подданные российского императора живут в стране возмутительного беззакония. Все плохо, и дальше будет только хуже. Сергей Васильевич говорил и говорил, а Порошин поймал себя на мысли, что его отношение к гостю из Петербурга коренным образом изменилось. Перед ним явно был жесткий, подкованный и чрезвычайно умный человек, не упускавший ни единой мелочи. И еще следователь подумал, что кем бы ни был таинственный убийца Колозина – Его песенка спета. Прибывший из Петербурга следователь по особо важным делам определенно знал свое дело и знал его весьма хорошо. Они завернули во двор генеральши Меркуловой и сани остановились, не доехав несколько метров до крыльца. Сергей Васильевич вылез и вытащил свой чемодан. «Мне пойти с вами?» — спросил Порошин. «Нет, не стоит». — ответил следователь по особо важным делам. — Завтра с утра мы примемся за дело, так что постарайтесь сегодня отдохнуть как следует. Я поговорю с этой дамой, а потом ее кучер отвезет меня. — Что ж, тогда до завтра, — сказал Порошин. Кивнув ему на прощание, Сергей Васильевич сбежал на крыльцо и постучал в дверь. Ему открыла горничная, а когда он снимал пальто, вниз спустилась мать Амалии. «Госпожа баронесса дома», — осведомился гость, — «Сергей Васильевич Ломов из Петербурга, следователь по особо важным делам. Мне необходимо с ней поговорить». «Прошу вас следовать за мной», — сказала Аделаида. «Моя дочь вас ждет. Чемодан можете оставить здесь». И через несколько секунд следователь оказался в гостиной, где на стенах висели кавказские шашки, а в очаге полыхал огонь. Бронесса Корф в платье цвета спелой вишни поднялась из кресла навстречу гостю и сделала матери два заметный знак. Кивнув, Аделаида вышла и тщательно прикрыла за собой дверь. «Добрый вечер, Сергей Васильевич», — сказала Амалия. «Возможно, что добрый», — отозвался гость из Петербурга, изучающий, глядя на свою собеседницу. «А возможно, и наоборот». «Что вы хотите этим сказать?» спросил баронесса нахмурившись. Сергей Васильевич вздохнул. Скажите, Амалия Константиновна, вкратчего промолвил он. За что вы убили Дмитрия Колозина?